Он сложил исповедь и сунул ее в карман. Была слава богу суббота, до завтрашнего вечера он мог еще подумать. Ведь если даже послать письмо сейчас же, Джон его получит не раньше понедельника. Джоли, он чувствовал странное облегчение от этой отсрочки и от того, что посланное или нет, письмо написано.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 Кружевная косынка, завязанная под подбородком, прикрывала ее волосы, и продолговатое лицо с темными еще бровями казалось совсем молодым. «Мошкара» в этом году очень назойлива, а между тем прохладно. «У тебя усталый вид, Джолион. Джолион вынул из кармана исповедь. «Я написал вот это. Тебе, я думаю